Глава девятая После ужина меня проводили до общежития. Гномка-комендант разворчалась, но ее отвлек Иктис. Мне было так весело и хорошо, что я послала парням воздушный поцелуй и птичкой взлетела на свой этаж. Давно у меня не было такого спокойного веселого дня. Руки парней не распускали, шутили мягко, и надутого Серджио прятали от меня со широкими спинами. Это было просто замечательно. Такие красавцы на мышек худышек не смотрят. А если упадет их высокомерный взор на такое ничтожество, то непременно поморщатся и скажут что-нибудь этакое про нищих и наглых. На земле я привыкла к любви и ласковому вниманию в семье. Привыкла, что мои красавцы-братья зовут меня кнопкой и носят на руках. Но земные красавцы рядом не стояли с иномирными. До сих пор смешно и больно вспоминать, как я застывала в коридоре при виде краснокожего демона или сахарно-белого джинна. От серокожих дроу даже убегала однажды по стеночке. Девушки в Академии красавицы, но подобных можно увидеть и на земле. А вот парней таких у нас я не встречала. Со временем привыкла присмотрелась к удивительно правильным чертам, прислушалась к дивным голосам и... страшно захотела на землю. Подальше от высокомерных снобов, готовых раздавить человека, как букашку. Тогда я в первый раз пожалела, что согласилась учиться здесь. Первый, но не последний. Человеческие маги серьезно уступали в силе эльфам, гномам и драконам не говоря уж про высшие сущности вроде ангелов и духов. Наше счастье было в нашей универсальности и отсутствии всяческих запретов. Например, эльфы не работали с магией металлов и руд, избегали всего мертвого, некромантов среди них не водилось и презрительно морщили нос на бытовые амулеты. Гномы плевались на природную магию, русалы на магию огня, джинны избегали воды А люди спокойно занимались всем понемногу. Поэтому, несмотря на то, что я училась на механическом я свободно посещала лекции по растению водству эльфов, практикумы по художественной ковке у гномов и медитации в саду дэвов. Вот с боевиками я раньше не сталкивалась. Корпуса у нас далеко, общих дисциплин почти нет» механики больше общались с бытовиками, артефакторами и чуть реже с эльфами. Менталисты, стихийники и драконы вообще занимались в другой части академии. Их полигоны закрывали купола, а сами они никуда не выходили без защитных амулетов. Причем амулеты нужны были, чтобы защищать от них окружающих. А теперь вдруг оказалось, что боевики интересные парни, живые, общительные, Ничуть не похожие на те замороженные статуи, что встречались мне в начале учебы. Хотя и красивые все, конечно. На земле все могли бы работать моделями каких-нибудь спортивных марок или побеждать всех на конкурсах бодибилдеров. Только серджо выбивался из компании. Молчаливый, странный. Лучше поменьше о нем думать. Не успела я принять душ и переодеться в домашнее, как в дверь резко стукнули. «Войдите», — сказала я, думая, что это комендант зашла поболтать от скуки. С ней бывало в каникулах К моему удивлению, на пороге стояла магистр Лея. «Студентка Макарова?» Голос преподавателя не предвещал ничего хорошего. «Да, магистр. Я невольно выпрямилась, сожалея, что стою в потертой футболке, штанишках до колен, да еще и с мокрой головой. «Вы давно у себя?» Около получаса комендант видела меня, когда я возвращалась. Почтенная гмалина Дорт сообщила об этом. Скажите, вы не заметили ничего необычного, когда вернулись в комнату? Нет, общежитие пустует. На двери даже обычных пакостей не было. Обычных пакостей? Голос магистра похолодел. Студенческие шутки. Вздохнув, ответила я, вспоминая, как это называла комендант. Устранять последствия приходилось мне, и я очень быстро освоила бытовые заклинания, чтобы не отмывать дверь от разных неприятных субстанций руками. И часто эти шутки происходили с вашей дверью, студентка Макарова. Голосом Леи можно было колоть лед. Ежедневно, призналась я, в комнату Эльтина прорывалась нечасто, все же защиту я ставила неплохую, но дверь... «Я даже баночку краски и кисть держала в углу шкафа, чтобы восстанавливать покрытие после очередного сюрприза». «Почему не докладывали коменданту?» «Докладывала, пожалуй, плечами. На первом курсе ежедневно, на втором раз в неделю. Теперь освоила бытовые заклинания, обхожусь сама». «Записи в книге происшествий нет». Магистр склонила голову и уставилась мне в глаза сломно пыталась поймать на лжи. Я разозлилась. «Знаете, магистр, у вас и дискриминации людей нет, и унижений для тех, кто учится здесь благодаря своему дару, а не папиному кошельку, и наказаний за сломанные ребра нет». «Ребра?» женщина вздрогнула и попросила. «Поднимите одежду, студентка». «Зачем?» опешила я. «Затем, что я лекарь-интуит». «Переломы на человеческих костях заметны даже через десяток лет». Я без возражений задрала футболку, но все добавила. «Запись о моих травмах есть в лекарском корпусе. Только там они занесены с пометкой «Неудачное падение с лестницы». Вижу, что это не лестница. Глаза магистра Леи горели зеленью, когда она сканировала меня с макушки до пят». Такому сканированию тонкая одежда из натуральных материалов обычно не мешает. Но магистр смотрела именно туда, где у меня все еще к или кости Туда, куда впечатался окованный металлом носок туфель Кельтины. Когда глаза магистра погасли, я одернула футболку и попросила. «Расскажите, что случилось?» «Несколько наших студенток подали жалобы в Совет Академии. Они обвинили вас в магическом нападении. Мне поручили разобраться. Утром я подошла к вам, выяснила, что у вас алиби. К тому же вас видели в столовой и в библиотеке. Все доказательства были отправлены в Совет, а потом родителям студенток. Однако пока шло разбирательство, с девушками произошли другие неприятности». Родители повторили жалобу и обвинение. Меня снова отправили на разбирательство. Услышав вас, я поняла, что произошло. Голос женщины был задумчивым и отстраненным. Она словно составляла в голове отчет или обдумывала, как преподнести совету весьма неприятную новость. «Это как-то связано со мной?» — уточнила я. «А, да!» Вспомнила про меня магистр, уже стоя в дверях. «Студентки получили благословение святого Элиота. И я могу доказать, что его наложили не вы, хотя бы потому, что его может всплести только мужчина». Магистр глянула на меня вопросительно, но я лишь растерянно хлопала глазами. «Кто такой святой Элиот? Почему его благословение так опасно?» «Некогда объяснять, студентка Макарова. Прочтите в библиотеке». С этими словами магистр Лея ушла, оставив меня в растрепанных чувствах. «Ребра, кстати, болеть перестали, а ведь накануне ныли, предсказывая очередную метель».